«Маргарита?» — воскликнула Бланка. «Она заперлась у себя, она сердится. Она говорит, что вы такой же злой, как и красивый». И снова король не мог сразу решить, как следует ему принять последние слова невестки. Но Бланка смотрела на него таким ясным, таким наивным взглядом. Только она одна осмеливалась шутить с королем. Только она одна не трепетала в его присутствии. — Ну что ж, утешьте ее и утешьте сами, Бланка. — Людовик и Карл проведут нынешний вечер с вами. Сегодня в королевстве хороший день, — сказал Филипп. — Вечернего заседания совсем не будет. А ваш супруг Жанна вернется завтра. — Я знаю, что с его помощью наши дела во Фландрии сильно продвинулись вперед. Я им доволен. Тогда я вдвойне отпраздную его приезд, — промолвила Жанна, склонив свою прекрасную шею. Для короля Филиппа этот разговор был пределом многословия. Он резко повернулся к невесткам спиной и, даже не попрощавшись, зашагал к огромной лестнице, ведущей в его покои. Ух! — вздохнула Бланка, приложив руку к бешено бившемуся сердцу и следя взором за удаляющимся королем. На сей раз спаслись. — Я думала, что умру от страха, — произнесла Жанна. Филипп Доне вспыхнул до корней волос, но теперь его щеки окрасил румянец гнева, а не смущения. — Благодарю вас, — сухо сказал он Бланке. Не особенно-то приятно выслушивать подобные вещи. — А что прикажете делать? — воскликнул Бланк. — Может быть, вы посоветуете мне что-нибудь получше? Сам стоял как вкопанный и что-то мямлил. Он подкрался сзади, и мы его не видели. А во всем государстве нет более чуткого уха. Если он услышал наши последние слова, иного способа вывернуться не было и вместо того, чтобы меня обвинять, вы лучше бы поблагодарили меня, Филипп. — Перестаньте, — сказала Жанна. — Пойдем скорее к лавкам. Совершенно незачем стоять с таким заговорщицким видом. Непринужденным шагом они двинулись к лоткам, отвечая на почтительные приветствия встречных. — Мессир, — в полголоса произнесла Жанна, — должна вам заметить что только вы и ваша глупая ревность — причина того, что мы здесь натворили. Если бы вы тут не стонали, не плакались на жестокость королевы Наварской, король не подслушал бы нашего разговора. Филипп шагал с хмурым видом. — Верно, верно, — подхватила Бланка. — Ваш брат куда приятнее вас. — Еще бы! Ведь им не пренебрегают... «И я от души рад за него», — ответил Филипп. «Вы правы, я глупец, ибо лишь глупец может позволить обращаться с собой, как со слугой женщине, которая зовет его к себе, только когда ей вздумается поразвлечься и отсылает прочь, когда желание проходит, которая неделями не подает признаков жизни, а при встрече даже не желает узнавать. Какую еще шутку она сыграет со мной?» Филипп Доне, конюшей его высочества графа Валуа, брата короля Франции, уже в течение трех лет был любовником Маргариты, старшей невестки Филиппа Красивого. И если он осмеливался так дерзко говорить о ней с Бланкой Бургундской, супругой Карла, младшего сына Филиппа Красивого, то лишь потому, что сама Бланка состояла в связи с его братом Готье-Дуне, конюшем графа Пуатье. И если он осмеливался говорить таким образом в присутствии Жанны, графини Пуатье, то лишь потому, что Жанна, хотя сама до сих пор и не завела себе друга сердца, потакала, отчасти по слабости характера, отчасти развлечения ради, любовным интригам двух других невесток короля, устраивала их свидания, помогала встречам. Итак, к описываемому нами времени, к ранней весне 1314 года, к тому самому дню, когда шел суд над тамплиерами, и не было у короны заботы важней, из трех французских принцев двое, старший Людовик и младший Карл, стали рогоносцами благодаря двум конюшам, один из коих принадлежал к свите их дяди, другой — к свите их родного брата, и все это при благосклонном участии их невестки Жанны, верной супруги, но добровольной сводницы, втайне наслаждавшейся видом запретной любви.